Каждое утро во время прогулки кто-нибудь из нас обязательно будет с вами встречаться. Или вы сами в любой момент сможете найти нас здесь. Ну, прямо заговор, подумалась Иноку, Как у детей, играющих в воров и полицейских. Мне пора. Вот-вот приедет почта, и если я опоздаю, Уинслоу забеспокоится, сказал он наконец и двинулся вверх по склону холма.